Глава 4. Прежде чем идти к Авелине, я решила доделать домашние дела. Выбила и оставила матрас на снегу, чтобы он мог промерзнуть. Потом вечером занесу в дом и положу на печь. Там он быстро согреется. Так же поступила с одеялом и с подушками. Постельное белье, подморозившееся за ночь, занесла в дом и развесила возле печи. Как я и предполагала, вся затхлость ушла. Теперь белье пахло свежестью. Перестирала пеленки и также отправила на улицу. Хорошо бы погладить, но утюга у меня нет, а делать это горячими камнями? Не думаю, что глажка настолько важна. В спальне я, наконец, разобрала сундуки с одеждой. Часть мужской было решено пустить на одежду Тёмки, а часть оставить себе, ковыряться в огороде. Выкидывать даже плохонькую ткань нельзя. Не знаю, когда смогу позволить себе купить что-то. Женские платья были абсолютно простенькие, несколько легких летних, пара теплых шерстяных. Они были на вес золота для меня, так что аккуратно, простернув в теплой воде, я разложила их на печи и оставила сушиться. В стирку ушли и остальные платья. Надо бы у Авелины купить какой-нибудь травки, чтобы вещи в сундуках не прелостью пахли, а травами. В одном из сундуков я нашла теплые зимние накидки. Из воспоминаний о мели я знала, что их родители надевали только когда выезжали за пределы деревни. Эдакое богатство для деревенского человека. Женское я оставила себе, а мужское долго крутила, рассматривала. Конечно, со временем накидка сильно поизносилась, но я ведь и не продавать собираюсь. «Оставлю, отрежу кусок, чтобы Темке одеяльцы сделать». А на следующий год можно и костюм сшить зимний. Только выбить бы хорошенько. Чистить я такое опасаюсь. Это что-то типа дубленки, скорее всего. Хотя, может, я и ошибаюсь. Покормив Темку и поменяв пеленки, я вновь уложила его спать, а сама ушла в сарай. Следовало натаскать дров на просушку, нарубить мелочи на растопку, да и вообще посмотреть, что там есть. «Скоро начнет сходить снег, так что надо будет копать грядки и покупать живность. Сейчас я даже зерна не раздобуду. Деревенские стараются не продавать корм к концу зимы. Слишком велик риск остаться ни с чем. Тряпки все поедены крысами, так что их только сжигать. Грабли, тяпки, лопаты — все было, но надо бы поменять черенки и хорошенько заточить». Отыскав совковую лопату, я принялась расчищать дорожки, чтобы спокойно ходить от калитки до дома, к сараю и к колодцу. Больше мне пока не надо. Я знаю, что за домом есть сад. Там же, чуть дальше, большой огород. Там не оформляют грядки, сажают длинными рядами. В основном то, что растет долго и поддается хранению. Картошка, капуста, свекла. Я тоже обязательно буду сажать, чтобы урожая хватило на всю зиму. Огород рядом с домом, спереди для грядок. Там родители Амели сажали огурцы, зелень, помидоры. Там же были небольшие клумбы с лекарственными травами. Как-то украшать двор не считали тут целесообразным. Слишком много времени отнимают клумбы с декоративными цветами, а кроме красоты больше ничего не дадут. Но я постараюсь это исправить. Ведь видеть яркие краски и вечерами вдыхать аромат цветов слишком приятно. Сад у родителей Амели тоже был неплохой. Три сорта яблок, груша, слива, алыча. Из всего этого можно получить превосходное варенье и компоты. Даже малинник есть, только уже превратившийся в густые заросли. — Ничего, миленький, мы все сделаем, — шепнула я, вернувшись в дом. Печь уже практически прогрела, осталось совсем немного. Потому, плотно прикрыв дверцу, я с чистой душой забрала Тёмку и отправилась к ведьме. Пора ее обрадовать своим решением и попросить о помощи. Сама я с толпой не справлюсь. Слишком уж они агрессивно настроены. И рассказать о волке надо. Может, она что посоветует? Я взяла с собой пару серебрушек в надежде купить у Авелины пару куриц на суп, молока, овощей. Главное, чтобы Авелина могла продать. А еще мне нужны были дрова. Все это я вывалила на ведьму, едва она открыла мне дверь. «И тебе здравствуй», — рассмеялась женщина. «Проходи, все решим. Дрова. Дров много не дам, но найду того, кто тебе нарубит и привезет. Меня хоть и не любят в деревне, но частенько обращаются за помощью. У кого ребенок захворал или деваха какая от соседа понесла, тоже бежит ко мне, чтобы настойку дала, дитя скинуть». «Значит...» Как они бегают, так это нормально, а как я родила по любви, так сразу лохудра и падшая. Возмущенно воскликнула я, отвлекаясь от темы, которому меняла мокрую пеленку. А то сама не понимаешь, — усмехнула женщина. — Ты от лорда понесла, от хозяина, да еще и родила, не побежала скидывать. А знаешь? — Что? — поторопила я женщину, которая замолчала. — Да завидуют они тебе, Амель. — рассмеялась Авелина. — У них что? Ну, выдала мать замуж за соседского паренька, наказала жить и детей ему рожать. И вот родила она одного, потом второго, следом еще парочку. Превратилась в тетку замученную. Дети избалованные, муж пьет да периодически лупит. В итоге не почувствовала она, что такое любить. Потому и завидует Амель. Ты счастливая была. Графенок тебя любил сильно, оберегал. Не выбросил, как щенка, за ворота, а жениться хотел. И не твоя вина, что ты сейчас здесь, а не нянчешь наследника Графского за высокими стенами, сидя в шелках. Все это понимают, Амель, и злословят от того. Радуются, что горе у тебя, что обманули. Но я тебе так скажу. Ты еще станешь госпожой для них. Обязательно станешь. — Но я не хочу госпожой быть, — нахмурилась я. Мне бы просто вырастить Тёмку, да жить спокойно». Авелина отложила нож, которым нарезала овощи, и повернулась ко мне. Тяжело вздохнув, грустно улыбнулась. Долгие минуты молча смотрела на меня, а затем заговорила. «Не хочешь госпожой быть. Титул получить и в шелках ходить. Просто ты хочешь». «Да-да», — неуверенно кивнула я, чуя подвох. А когда сын твой будет навоз по огороду раскидывать и баранов стоило загонять, будет ли он тебе благодарен за то, что ты такая правильная, с народом простым хотела быть? Поместье — не твое наследие, а его. Его отец был лордом Амели, и наследник лорда не должен прислуживать баринам, получая тумаки. Я не подумала об этом, шепнула, отведя взгляд. Как раз туда, где лежал темка. Он еще не спал, с любопытством разглядывая цветастый платок, висевший над ним. И тут же вспомнился Васька, деревенский мальчишка, который из деревни молоко носил. Сколько раз он получал за то, что опоздал. Не сильно, нет. Где-то пинка, где-то под затыльника Смотреть, как мой сын так же получает. Смотреть, зная, что он имеет все права спать на мягкой перине. Да. Я хочу бороться за титул Тёмы. — уверенно заявила, даже силу почувствовала. — Все получится, Амелька, все будет, — улыбнулась Авелина. — Просто тебе стоит многому научиться и приспособиться, а пока... — Эх, я бы тебя к себе жить позвала, да места у нас тут больно мало. — Нам дома хорошо, правда? — успокоила женщина. — Но боюсь, что люди ведьмы посчитают и навредят. — Навредить могут, — кивнула она задумчиво. Но меня же не зря ведьмы кличут, верно? И что ты предлагаешь? заинтересовалась я. Будем обереги делать, подмигнув, шепнула Авелина. Отвадят недоброжелателей, они даже близко не подойдут, а вот по деревне тебе придется передвигаться аккуратней. Кстати, меня же волк провожал от тебя, вспомнила я. А потом домой пришел и под утро ушел. Я торопливо рассказала, как добралась домой, а Авелина внимательно выслушала. «Значит так, волка тебе держать, разумеется, нельзя, с велами придут, а вот собаку завести тебе никто не помешает». «Да где же я ее взрослую возьму?» — растерялась я. «Я маг, ты не забыла?» — рассмеялась женщина. «Или ты думала, я тут под своим реальным обликом разгуливаю?» Авелина оттянула ворот платья и потянула цепочку — Пара слов и цепь вместе с круглым кулоном упала ей на ладонь, а вместо Авелины передо мной предстала молодая, лет тридцати пяти, русоволосая девушка. Зеленые большие глаза завораживали, словно в затягивали. Авелина надела кулон и вмиг стала той, прежней Авелиной, знакомой мне. «Кулон необходимо подзаряжать, но он не теряет силу мгновенно, так что изменения ты увидишь». «У меня есть заготовка. Сделаем волку такой же. Только породу выберем, крупную. Потому что рост и вес амулет не меняет, лишь внешность». Покормив сына, я помогла Авелине с ужином. Все просто. Потушили картошку с мясом в горшочках, а после, когда Темка спал крепким сном, а на улице сгустились сумерки, мы приступили к магии. Я, словно маленький ребенок завороженно смотрела на то, как с пальцев Авелины срываются то серебристые, то золотые искры и впитывались в амулет. Амулет вспыхивал, и тут же газ, впитав в себя все искорки до единой. Я наблюдала за Авелиной, за тем, насколько легко она все это делала, насколько ей нравится то, чем она занимается. Скучает. Здесь, в Захолустье, она не может показать весь свой потенциал, приходится сдерживаться. А как сдержаться, когда дышишь, когда живешь магией? Неужели и я такая буду? Потом, когда магия станет полноценной частью моей жизни. Готова? Выдохнула Авелина, устало вытирая со лба пот под моим удивленным взглядом. Что, думала, магия дается легко? — Нет, милая, приходится прикладывать немало сил, чтобы получилось действительно стояще. Но ничего, скоро мы начнем учиться, а пока давай поужинаем, и я тебе соберу еды. — Вот, я принесла. Я торопливо достала серебрушки и протянула Авелине. — Убери, — фыркнула женщина. — Ты не забыла, какую клятву я тебе дала? Помогать во всем, а тебе требуется еда, так что не спорь. «Мука в мешке, яйца в сенях, молоко там же, а я пойду пока». Авелина ушла, а я, собрав все необходимое, приступила к готовке, полностью отрешившись от внешнего мира. Блинчики я любила. Готовить просто, можно сделать кучу разнообразной начинки, как для взрослых, так и для детей. А еще блины возвращали меня в детство. Бабуля не готовила вычерную, с ветчиной и сыром, или же с рыбой и икрой. Нет, блинчики она пекла всегда тоненькие, без начинок, но на стол ставила варенье и сметану. Я обожала завтраки у бабули, запивая ароматные блины прохладным молоком. Что интересно, я никогда не пила парное молоко, нет, мне больше нравилась холодная, постоявшая ночь, чтобы сверху сливки собрались. Я пекла блины, забыв о магии, просто снимала ароматные кругляши и заново наливала тесто, вспоминая, как это делала бабушка. — Ну что, справляешься? Авелина зашла в дом и тряхнула плечами. На пол тут же осыпался снег. Щеки женщины раскраснелись от мороза, а в руках была корзинка с яйцами и овощами. — Вполне. Улыбнувшись, я кивнула на гору ажурных блинов. — Скоро можно садиться чаевничать. — Можно, — кивнула женщина, — но мы и не одни будем. Пригласила я Клавдию на блины твои. «Клавдию — Клавдию? — повторила я, мигом лишившись хорошего настроения. Пока переворачивала блин, вспомнила, как ко мне относятся люди в деревне, а чем Клавдия отличается. Такая же сплетница, как и остальные. Ну, вот еще и и обзовет. — Выкинь, — прозвучал строгий голос Авелины. — Что? не поняла я, зависнув с блином над тарелкой. — Ты забыла, что твоя магия реагирует на настроение? — усмехнула женщина. — С каким настроением готовила? — Детство вспоминала. Растерянно отозвалась я, откладывая испорченный блин. — Бабушку. — Ну вот, мы будем их кушать и погружаться в самые радостные воспоминания, а этот блин все испортит своей горечью и тоской. «Не забывай, Амелька, что твоя стрепня на людей влияет, а о Клавдии не думай. Пусть вначале и будет смотреть на тебя волком, но потом... Стоит ей стрепню твою попробовать? Тебе нужны слухи, Амелька. Пусть и не любят тебя, но за волшебством приходить будут. А ты не теряйся. Пока не проси монет, услугой плату бери, крышу отремонтировать, дров привезти...» Яйцами да молоком бери, мясом или животиной. Но Клавдию я позвала не для этого, не для хорошего настроения и воспоминаний о детстве. — А для чего? — Болеет она. Чуть подумав, тихо заговорила Авелина. Давно уже кровью кашляет. Угасает с каждым днем все сильнее и сильнее. Вот я и думаю, поможет ли твоя магия? Боюсь, ты переоцениваешь мои возможности. Нахмурилась я и глянула на спящего сына. Я все же дитя другого мира и знаю, что кашлять кровью можно от многих болезней, в том числе и от заразных, смертельных. Меньше всего мне хочется заразиться чем-то опасным или заразить сына. Я не уверена, что хочу видеться с этой женщиной. «Боишься?» — прищурившись, усмехнулась Авелина. «Но ведь лекарство — самый быстрый способ добиться славы». А вот боюсь, достаточно резко отреагировала я. Боюсь, что мне придется потом лечить себя. Я не разбираюсь в медицине, но знаю, что бывают болезни. Это ты знаешь о своем родном мире, а здесь многие магии лечатся, а Клавдия. Нет у нее таких средств, чтобы болезнь свою у мага вылечить. Дороги маги нынче. А ты? А я не лекарь! развела руками женщина. Травы укрепляющие могу заварить, да мазь сварить от ожога. Маги же лечат по-иному, они заглядывают внутрь, видят все каналы, в том числе и поврежденные. Магии на них влияют, лечат изнутри. — Тогда почему ты -то решила, что я смогу помочь Клавдии, — опешила я. — Я вообще сомневаюсь, что у меня она такая сильная. Да, настроение меняет, но не более. — Вот и проверим, — улыбнулась Авелина. «Главное, не пытайся себя заставлять. Получится? Хорошо. Нет? Ну что ж теперь?» Меня не успокоили слова Авелины, но когда пришла Клавдия, мне стало немного легче. Женщина не смотрела на меня, как на врага, не кидалась язвительными фразочками и никак не пыталась задеть, выставив себя в лучшем свете. Нет, она была вполне улыбчива и вежлива, И я бы не подумала о какой-то болезни, если бы не землистый цвет лица и тяжелая одышка. То, что Клавдия глубоко больна, было видно невооруженным взглядом. И так мне ее стало жаль, что я без спросу взяла тушку курицы и принялась варить бульон. Я не знала, как именно я могу помочь, но каким-то шестым чувством понимала, что ей не помешает легкий бульон с овощами. Наверное, потому что меня саму лечили всегда бульоном. Конечно, были и лекарства, но бабуля всегда приговаривала, что не стоит нагружать желудок тяжелой пищей. Выпейте. Поставив перед Клавдией чашку с чуть остывшим бульоном, попросила я. — Ты хорошая, Амили, грустно улыбнулась женщина. — Да только не помогает мне ничего. Уже давно не помогает. Чувствую я, что близка моя кончина. Детей только жалко. На кого оставлю? «А ты не думай и пей», — фыркнула Авелина, жадно глядя на чашку. «Думаю, она бы с радостью сама влила в Клавдию этот бульон, но останавливала себя титаническими усилиями». «Ну, раз вы бросите...» — усмехнулась Клавдия, делая первый глоток. Я расстроилась, понимая, что никакого эффекта нет. Вообще. Даже щеки не порозовели. Клавдия допила бульон и вежливо поблагодарила, отставляя чашку в сторону. «Чудес не бывает», — грустно усмехнулась я. Уже поздним вечером, попрощавшись с Авелиной, я побрела домой. На дорогу вновь вышел волк. Подойдя к нему уже без страха, я ласково потрепала зверя по холке. «Здравствуй. Не хочешь жить у меня?» «Авелина сделала кое-что, теперь ты будешь выглядеть, как обычная собака». Я достала кулон и дала псу понюхать. Внимательно обнюхав, волк боднул руку с цепочкой, лбом и сам просунул голову в петлю, в миг становясь похожим на собаку. «Что же, идем, покормлю тебя», — рассмеявшись, предложила я. Но волк внимательно на меня посмотрел, а потом в два прыжка достиг кустов и вернулся уже с тушкой зайца. Положив тушку передо мной, волк внимательно посмотрел на меня. «Это ты так благодаришь за еду?» Расмеялась я, поднимая подношение. Идем, мой верный страж. Как-нибудь проживем.